«Я не сразу понял, твою мать, это ругательство или вполне конкретное указание, кого мне следовало забрать от Эммы. А я ведь вполне себе поверил в то, что она может позвонить мне просто потому, что соскучилась, а не ввиду новых, свалившихся на ее голову благодаря мне проблем. Она у тебя?» Просто поинтересовался, уже идя к выходу и накидывая на плечи пиджак. «Да, храпит в углу». И Эмма отключила связь. Набирать ее номер снова я не стал, мне было достаточно уже сказанного. Значит, мама каким-то образом добралась до Эммы снова и теперь храпела в углу. Не было ли это следствием того, что на горизонте внезапно появилась вторая бабушка Алисы? Даже сомневаться в этом не стоило. А уж ее способности к выпивке говорили сами за себя. И хотя моя мать не была замечена в любви к зеленому змею, кажется, желание хоть что-то сделать в этой истории с обретенной внучкой зашкаливало по всем параметрам. Пап, «Дело есть», – сказал я, садясь за руль и набрав номер отца. «Да», – раздалось на том конце связи. «Где сейчас мама, знаешь?» – спросил я, так и не решившись расстаться с эфемерной надеждой на то, что мать все-таки не участвовала в этой вакханалии. Хотя в противном случае оказалось бы, что у Эммы начались галлюцинации, а в это я верил гораздо меньше, чем в явлении в ее дом моей пьяной матери. «Не знаю». И она на звонки не отвечает, что-то случилось. В голосе отца послышалась тревога. «Да нет, ничего». После короткого раздумья сказал я, решив не нагнетать, пока сам все не выясню. «Я тебе позвоню позже». До дома Эммы я буквально долетел, но все это время гонял в голове мысли по кругу. Все это мне не нравилось, а внутри разлилось предчувствие чего-то неминуемого. Но я пока не понимал, чего именно опасаться. Оказавшись напротив двери в квартиру Эммы и Лисы, я не успел нажать на кнопку звонка, как мне открыли. На пороге стояла Эмма, она сложила руки на груди и нахмурила брови. «Рассказывай», – велел я ей, заглянув в прихожую. «Что тут рассказывать?» – хмыкнула Эмма. «Вот». «Вот» – означала мою мать. в заправду сидящую в углу, весьма художественно похрапывающую. «Твою дивизию до чего алкоголь доводит?» «Как она тут оказалась?» – поинтересовался у Эмы, пытаясь поднять родительницу на ноги. Та вдруг проснулась и, распрямившись, ухватилась за меня. «Владик!» — улыбнулась она во все тридцать два. «Как хорошо, что ты здесь! А мы пили!» «О, это я знал и так! Пили много, долго, с знанием дела!» «Она оказалась здесь в компании моей матери», — хмуро сказала Эмма. «Кстати, ты не встретил ее, лежащей на газоне возле дома?» Я чувствовал ту боль, которая буквально сквозила в словах Эммы. «Нет, никого не встретил», — признался в ответ. «Хорошо». Просто ответила она, и когда мы с матерью оказались за порогом квартиры, захлопнула за нами дверь. И, наверное, это было самым верным в сложившихся обстоятельствах. Мать начала смотреть вокруг себя более-менее осознанно, когда я усадил ее в машину, и мы выбрались на оживленную трассу. Хоть бы не стошнила от мельтешащих картинок, что ли, но вроде ничего подобного нам не грозило. Взгляд мамы стал ясным, она повернулась ко мне. И что это было? Тихо поинтересовался я, сделав глубокий вдох. «Ничего. Мы просто выпили с подругой». Я хмыкнул. «С подругой? Вот как? И давно дружите?» «А это не твое дело. Это мое дело ровно до тех пор, пока ты не оказываешься там, откуда я должен тебя забирать». Мы остановились на светофоре, и я ударил по рулю в порыве негодования. «Никто не просил тебя меня оттуда забирать. Кажется, кто-то окончательно протрезвел». «Никто, да?» кивнул я, трогаясь с места. «Никто, кроме матери моего ребенка, у которой в квартире ты отрубилась». «Матери твоего ребенка? Она выплюнула эти слова с презрением. «Да это твоя Эма вообще никто! Ты разве не помнишь, куда скатился благодаря ей? А ведь ты уважаемый человек!» Мама явно намекала на ту видеозапись, которую сделала ее подруга. Но углубляться в это я не собирался. «Если ты сейчас же не замолчишь, я высажу тебя прямо здесь!» Я и сам понимал, насколько ужасно звучат эти слова по отношению к моей матери. Но когда она высказывалась в подобном тоне относительно той женщины, которая уже заняла свое место в моем сердце, я мог сделать только одно – заставить ее замолчать. Мама всхлипнула и отвернулась к окну. Черт побери, до чего же все это докатилось? И почему просто нельзя было жить и радоваться тому, что теперь настало надвое больше? Собираться за одним столом, Воспитывать Алиску, а после новых детей, которых видит Бог, я хотел завести от Эммы, хоть она пока об этом не знала. Разве это не было настоящим чудом? Разве не являлось тем, что хотела бы любая семья? «Лена ведь, она бесплодна, ты же знаешь», шепнула мама, когда я уже было решил, что на этом наша беседа завершена. «А тебе скоро сорок, и ты никак не дал понять, что собираешься завести детей. А я ведь хочу внуков». Мама вновь всхлипнула. Видимо, о себе давал знать выпитый алкоголь. И мы можем вырастить Алису достойным человеком. Я крепче сжал пальцы на руле. Все эти беседы совсем мне не нравились. Я не хочу вырастить Алису достойным человеком. Отрезал, паркуясь возле дома родителей. Вернее, хочу, конечно, но это не главное. Главное, чтобы она была счастлива. здорово спокойно уверена в том что у нее есть мама и папа, которые всегда будут рядом, которые всегда придут на помощь, если это понадобится вот чего я хочу для моей дочери это понятно на то чтобы это и взаправду стало понятно я не особо рассчитывал, но мать вдруг вся сникла и поджала губы пожалуй подобное для нее было несколько странным ладно мы приехали сказал я припарковавшись у родительского дома проводить тебя или дойдешь сама дойду сама Буркнула она и, взявшись за ручку дверцы, повернулась ко мне. «И помни, Владик, я делаю все, что от меня зависит, чтобы ты был счастлив». Она вышла из машины, так и не дождавшись моего ответа. И мне вдруг стало тошно от того, что случилось. От того, как на это реагировали близкие люди. И от того, что снова придется решать те вопросы, которые для меня казались весьма себе решенными. Проводив мать взглядом и удостоверившись, что она дошла до ворот дома без передряг, Я поехал к себе, надеясь, что на этом все подобные приключения завершены. Как оказалось уже утром следующего дня, надеялся я очень и очень зря.